Что вы можете контролировать? Итак, есть пять основных факторов, которые влияют на процесс старения. Когда вы поймёте их влияние на основные системы вашего организма, вы сможете отсрочить разрушение и продлить здоровую жизнь. Сколько бы ни было вам лет, решающую роль в здоровье играет ваша энергия, память, Подвижность, острота чувств, сила тела. Если вы станете следить за их состоянием, то поймёте, что они зависят от работы основных жизненно важных систем вашего организма, контролируя которые вы отложите старение. Теперь поговорим об этих пяти факторах.